Глава 48. Лилит. Шла на свое место на ватных ногах, не в силах поверить, что пять лет моей каторги наконец закончились. Осталась простая формальность получить диплом, а после можно собирать чемоданы в первый мир. На однокурсников, с которыми скоро расстанусь навсегда, даже не смотрела. А зря, иначе бы не пропустила коварно подставленную подножку. Познакомиться носом с полом не успела. Меня ловко подхватили за талию. Поймал. Ухмыльнулся Руар, усаживая на свободное место рядом с собой. Спасибо. Поблагодарила спасителя, находя взглядом красноволосую гадину. Недовольно фыркнув и подарив мне убийственный взгляд, Махалат отвернулась и сделала вид, что внимательно слушает выступление Германа. Выяснять отношения было не время и не место. Я собиралась тоже сделать вид, что мне безумно интересно послушать о перспективах развития торговли с гномами, но случайно поймала взгляд Самаэля. Принц демонов не сводил с меня серебристых глаз, в глубине которых я даже на расстоянии видела огонь желания. Его взгляд скользнул на мои губы, и демон едва заметно облизнул свои кончиком языка. Как же не вовремя в памяти всколыхнулись воспоминания о том, что он творил этим самым языком, и как потом порочно делился со мной моим же вкусом. По телу прошлась волна предательских мурашек, и я, не желая поддаваться необъяснимому притяжению его высочества, не придумала ничего лучше, чем уткнуться в плечо руара. Запах табака, дубленой кожи куртки герцога и кофе Немного приглушил фантомный древесный аромат, преследующий меня. «Три... два... один...» Прошептал мне на ухо демон и приобнял за плечи. Поняла, зачем он вел отчет, только когда раздался жалобный хрост столешницы. Мне не нужно было даже поворачивать голову, чтобы понять, чья парта пострадала. «Руар, убери руку, пожалуйста». Попросила я тихим шепотом, совсем не шевеля губами. «Зачем провоцируешь его?» «Потому что это весело». Беззаботно пожал плечами герцог. «Весело будет, если он сорвет защиту остальным. Не то чтобы мне было не все равно. Просто не хотелось становиться причиной очередного скандала. Ты-то хоть совесть имей, раз сам успешно защитился». Руар буркнул что-то на тему, какая я душная, но руку все же убрал. кажется, я моргнуть не успела, как весь наш курс выступил. Вопросов, к моему удивлению, никто никому больше не задавал. Эртруар сказал это потому, что они с Самаэлем слишком утомили комиссию своими придирками друг к другу, пока время тянули до моего прибытия. В конце ректор озвучил оценки за выступление и, по давней традиции, отметила три работы как лучшие — Самаэля, Руара, и чего никто не ожидал Михаила Балаева. Декан кафедры теории магии рекомендовала Михаилу продолжить учебу в аспирантуре, на что демон лишь громко, потрясенно икнул. «Ректор Агари. а вручение дипломов и выпускной, получается, тоже будут раньше?» спросил кто-то из подружек Махалат. «Не вижу смысла держать вас две лишние недели в стенах Академии, а потому да». Бал переносится на послезавтра. Поджала губы демоница. Тут же начался хаос. Посыпались жалобы, что у кого-то не готово платье, а кто-то не купил подходящие туфли. Под шумок руар повел меня на выход из аудитории. Я чуть не забыла метлу, но управляемый поток воздуха принес мне ее прямо в руки. У самых дверей, обернувшись, увидела, как Самаэль взял под локоть махалат и отвел в дальний конец аудитории, где отгородился от всех защитным пологом, не пропускавшим голоса. О чем они говорили, можно было только догадываться. Демоница раскраснелась и стала цветом едва ли не сливаться со своими волосами. Конечно же, не я одна оказалась такой внимательной. Отовсюду начали перешептываться, что Самаэль все-таки пойдет на выпускной смахалат, Кто-то уже радовался будущему Навару за удачную ставку. «А ты, кстати, на кого поставила?» — спросил Руар, продолжая идти рядом со мной в сторону общежития. «Не на кого», — призналась демону. Выйдя на улицу из учебного корпуса, он сразу достал сигарету и прикурил. «Странно». Сделав глубокую затяжку, демон выдохнул дым в сторону, чтобы не попал на меня. «Разве не ты говорила, что тебе нужны деньги, а сама не хочешь воспользоваться такой уникальной возможностью заработать побольше?» «Хочешь, чтобы я тоже поставила на махалат?» — фыркнула я, стараясь казаться как можно более безразличной. «А разве Сэм перед всем советом не просил у Соломона разрешения пойти на выпускную с его дочерью?» — Вздернул бровь Руар. «Ты на что намекаешь?» — нахмурилась я. Я намекаю на то, что одна маленькая симпатичная ведьмочка кое-что пообещала одному прекрасному принцу. Ты, конечно, можешь и забрать свое обещание. Никто тебя не осудит. Но это будет большой глупостью с твоей стороны. Он поспорил на тебя, и у тебя есть полное право поспорить на него. Все честно. Смотри. Руар достал свой связной артефакт, сделал ставку и продемонстрировал мне. «Ты зачем это сделал?» — взвизгнула я, пытаясь отобрать у демона его вещь. «Дай сюда, я отменю, пока не поздно». «Уже поздно», — довольно протянул он. «И тебе не жалко будет расстаться с такой суммой?» «Это просто возмутительно. Разве можно так бездарно сорить деньгами?» «Мне все равно. Но если я выиграю, половину выигрыша отдам тебе», — подмигнул он, останавливаясь напротив входа в общежитие. выбор за тобой». Щелкнув меня по носу, он развернулся и ушел. Мне не должно было быть жаль денег герцога, но... В комнате я устало плюхнулась на кровать и долго смотрела в потолок, прежде чем достала связной артефакт, зашла в тотализатор и сделала ставку.